И сбежала. Вон через ту дыру. Не вдаваясь в дальнейшие разговоры, мы бросились к дыревшевой исгороде спотыкаясь в темноте огрядки и цепляясь за сучья кустов и деревьев. Фонарь бегущего полицейского суматошными всполохами светил куда угодно, только не под ноги. Согнувшись в три погибели и оцарапавшись о ветки сливы, мы по очереди пролезли через дыру в живую изгороди и выскочили на улицу. Тут было светлее.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 Находясь еще довольно далеко от дома, она услышала сначала крик, а потом какой-то шум, ускорила шаги и остановилась у дыры в живой изгороди. Слушая показания свидетелей, Гермулькард все больше и больше мрачнел. «Не есть хорошо», — веско произнес он и взглянул на Алицию. «Бысть свет на пане особо». Убивец, пришедший во тьме ночи, в оно же время вас зряху через окно, и пани умертвяху, ака пистолет имея. Не должно пани свет пребывать А где же мне пребыватье? — рассердилась Алиция. — В уборной запереться. — Живота твоего ради, окна замкнути. — спокойно объяснил полицейский, показывая жестом, как затягивают шторы. Беда лишь в том, что штору Алиции на окнах не было.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 Господин Мульгарт, в отличие от Аниты, совершенно неудовлетворенный, осуждающе покачивал головой, глядя на разбитое окно, и повторял. «Запоры замыкать. В ночи почивать присно иное место. Одна особа вельмели поп-дети. «Хорошо, пойду почивать на диван», — послушно согласилась Алиция и сняла трубку зазвонившего телефона.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 Мало ли, что она рассказывала. Могла и соврать. Откровенно говоря, мне тоже показалось странным присутствие Аниты в столь позднее время на улице в Эллероде. Узнать о новостях в нашем доме она могла и по телефону. Чем объясняется столь нетерпеливое желание увидеться с алицей «Давайте рассуждать логично», — предложила Алиция.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 Возможно, на датском вперемешку с английском. «Эва — Эва? — удивилась Алиция, которой я еще не успела рассказать об Эвинном визите. — А разве она должна быть у нас? — Не знаю, — угрюма ответил Рой. — Я думал, что у вас. Я решила вмешаться. Скрывать визит Эва не имело смысла, а языковые трудности, к счастью, помогут обойтись лишь краткой информацией, без излишних подробностей, совсем ненужных подробностей.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 Черного парня не хочет. Да чего же мы все точно предугадали? Аж противно делается. Дважды объяснять Алиции не требовалось. Оставайся здесь. Распорядилась она. До утра успокоишься, и все разъяснится. Если хочешь, я сама Рою растолкую, что ты предпочитаешь его. Да перестань плакать, по-датски он поймет. А будешь реветь, от тебя оба откажутся. Ну, успокойся, вот сейчас я тебе кофе сделаю. Выпьешь, все будет хорошо.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 Для самоустранения Рой воспользовался машиной. Эве, не желающая оставаться ни минуты в обществе Джузеппе, пришлось сбегать из дома на такси. На развалинах разбитого семейного очага остались настырный ухажер и перепуганная домработница, а супружеская чета разлетелась по свету.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 «Пожалуйста, не беспокойся из-за меня». «Какое там беспокойство?» пробурчала Алиция и спросила, повернувшись ко мне. «Ну, как там у тебя? На этом кончается спокойный вечер, или тобой еще что припасено?» «Отстань», — невежливо ответила я. «Еще сюда могут приехать они оба, — роет Жузеппо, и биться на шпагах в твоем саду. Но это уже будет глубокой ночью. А что касается вечера, то он, считай, закончился».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 Или под предлогом розыска возбежавшей жены Рой явится сюда и опять же тебя зарежет. И вообще, не какая не семейная драма, а хорошо разыгранная комедия. Мне лично вы не кажется похожей на симулянтку. Я видела этого ее джузеппа и готова ей поверить. Но береженого Бог бережет. И на твоем месте я бы спала в другом месте. На всякий случай. Алиция с укором посмотрела на меня».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 Перестань придумывать дурацкие отговорки. В мастерской свободно поместится рота солдат. Бельё на матрас я лично положила чистое. Постели и ложись. Марш.